Издетельство Бамбора. Океан книг. Мэттью Пери. Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь автобиография Мэттью Пери. Читает Сергей Быстрицкий. Предупреждение: книга содержит ненормативную лексику. Ко всем страждущим там. Ты знаешь, кто-то есть. Лучший выход прямо сквозь все препоны. Роберт Фрост. Просто помоги мне прожить следующий день. Джеймс Тейлор. Предисловие. Элиза Кудров. А как дела у Мэттью Пери? Прошло много лет с тех пор, как мне впервые задали этот вопрос. Были времена, когда этот вопрос мне задавали чаще других. И я понимаю, почему так много людей спрашивали именно об этом. Они любят Мэттью и хотят, чтобы у него всё было хорошо. Я тоже этого хочу. Но меня всегда раздражали подобные вопросы представителей прессы, потому что я не могла им ответить так, как хотела. Слушайте, это его история, и я не имею права о ней рассказывать, не так ли? А ещё мне хотелось сказать, Тут речь идёт о вещах очень личных, интимных. И если вам о них рассказывает не сам человек, то, на мой взгляд, это будут сплетни. А я не желаю сплетничать с вами о Мэттию. Но понимая, что отмалчиваясь, я могу причинить Мэттию ещё больший вред, я иногда говорила просто: "Думаю, у него всё хорошо". По крайней мере, такой ответ не привлекал лишнего внимания к Мэттию и, возможно, давал ему ещё немного уединения. А оно было ему очень нужно для того, чтобы справиться с болезнью. Правда, говоря на чистоту, я не была уверена в том, что с Мэтти всё в порядке. В своей книге он расскажет вам о том, почему одержал всё это в секрете. Ему потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать себя достаточно комфортно и рассказать нам о том, через что ему пришлось пройти. На самом деле, За все эти годы я ни разу не пыталась откровенно поговорить с ним и вообще не вмешивалась в его дела. То немногое, что я знала о его зависимости, это то, что не в моей власти сделать его трезвенником. И всё же, иногда я размышляла о том, правильно ли поступаю, когда ничего не предпринимаю. Скорее я поняла, что его болезнь постоянно подпитывала себя, и значит, определённо будет продолжаться. И тогда я просто сосредоточилась на воспоминаниях о Мэттю. Человеке, который умел смешить меня до колик каждый день, а раз в неделю доводил меня до слёз так, что у меня перехватывало дыхание. Я вспоминала того Мэттю Перри, который был очень умён, обаятелен, мил, чувствителен и при этом очень рассудителен и рационален. И этот парень вместе со всем тем, с чем он боролся, снова находился рядом со мной. Это снова был тот самый Мэттио, который в самом начале работы смог поднять нас всех после изнурительной ночной съёмки сцены у фонтана, которая стала фоном заставки сериала. Что-то я уже не могу вспомнить того времени, когда меня не было в фонтане. Мы что, всегда были мокрыми? Именно благодаря Мэттио во вступительных титрах Мы все сидим в этом фонтане и смеёмся. После окончания съёмок друзей мы редко встречались с Мэтсио, и я не могла даже предположить, как он себя чувствует. Из этой книги я впервые узнала о том, каково это сражаться с такой зависимостью и суметь выжить. Конечно, Мэтсио кое-что рассказывал мне, но не в таких деталях. Теперь он впускает всех нас в свою голову и свою душу и рассказывает о своей жизни, откровенно и во всех подробностях. Наконец настал тот момент, когда никому не нужно спрашивать ни меня, ни кого-либо ещё о том, как обстоят дела у Мэтиупери. Он сам вам обо всём расскажет. Я знала, что он пережил невероятные страдания, но понятия не имела о том, Сколько раз он стоял на грани жизни и смерти. Я рада, что ты с нами, Мэтти. Желаю тебе добра. Я тебя люблю. Лиза. Пролог. Привет. Меня зовут Мэтти, хотя вы можете знать меня под другим именем. Друзья зовут меня Мэтти. Вообще-то я уже должен был умереть. И если хотите, можете считать то, что собираетесь услышать, моим посланием из потустороннего мира. Шёл седьмой день боли. Под болью я подразумеваю не боль от удара молотком по пальцу или от просмотра фильма 9 ярдов 2. Я пишу слово боль с большой буквы, потому что это была самая ужасная боль, которую я когда-либо испытывал. Это был платоновский идеал боли, её эталон. Считается, что самая страшная боль это боль природы. Так вот, это была самая ужасная боль, какую можно себе представить. В сто лише разница, и что в конце? Ты не испытываешь радости от того, что держишь на руках новорождённого. Да, наверное, это был седьмой день боли, но также и десятый день неподвижности. Если вы понимаете, о чём я. А я вот о чём. За 10 дней из меня не вышло ни грамма дерьма. Что-то пошло не так, совсем не так. Это не была тупая пульсирующая боль, похожая на головную. Это была даже не пронзительная, колющая боль, как при панкреатите, а у меня он был, когда мне было 30. Это была совсем другая боль. Мне казалось, что меня вот-вот разорвёт и что мои внутренности пытаются вырваться наружу. От этой боли так просто не отмахнёшься. А ещё звуки. Боже мой, какие звуки. Обычно я веду себя как довольно тихий, замкнутый парень. Но этой ночью я орал во всё горло. Иногда по ночам, когда на Голиудских холмах все машины уже припаркованы на ночь, а ветер дует с определённого направления, можно услышать ужасающие вопли. Это койоты заживо рвут кого-то на части. Сначала, правда, кажется, что это где-то далеко звучит детский смех, но потом ты понимаешь, это предсмертные крики. Но, ну, конечно, хуже всего тот момент, когда крики прекращаются, и ты понимаешь, что тот, на кого напали койоты, уже мёртв. Это ад. И да, ад существует. Не верьте тому, кто скажет, что ада нет. Я сам там побывал. Ад есть, и точка. В ту ночь животным, которого рвали на части, был я. Я кричал и кричал, потому что изо всех сил боролся за жизнь. Молчание означало конец, и я не знал, насколько был близок к концу. В то время я жил в доме для завязавших, где-то в Южной Калифорнии. Не удивляйтесь, я полжизни прожил в разных реабилитационных центрах и отрезвиловках. Прекрасно, когда тебе при этом двадцать четыре года, хуже, когда сорок два. А мне уже было сорок девять, и я никак не мог избавиться от вредной привычки, вцепившейся в меня зависимости. К этому времени я знал о наркомании и алкоголизме больше, чем любой из коучей и большинство врачей, которых я встречал в этих учреждениях. К сожалению, такое знание ничего человеку не даёт. Если бы счастливый билет до трезвости можно было получить тяжким трудом или сбором информации, то пьянство быстро стало бы лёгким, хотя и неприятным воспоминанием. Я же для того, чтобы просто выжить, превратился в профессионального пациента. Не буду ничего преукрашивать. В свои сорок девять лет я все еще боялся оставаться один. Оставшись в одиночестве, мой безумный мозг, кстати, он безумен только в этой области, всегда найдет какой-нибудь предлог для того, чтобы нарушить запрет и выпить алкоголь или принять наркотики. Помня о том, что несколько десятилетий моей жизни были разрушены этим занятием, я боюсь, что это повторится. Мне не страшно выступать перед 20.000 человек, но посадите меня одного на диван перед телевизором, оставьте на ночь, и мне станет страшно. Этот страх исходит от меня самого. Я боюсь собственных мыслей, я боюсь, что мой разум побудит меня обратиться к наркотикам, как это уже бывало много-много раз. Мой разум хочет убить меня, и я знаю это. Я всё время хватаюсь за томившимся одиночеством и тоской, я всё время цепляюсь за мысли о том, что меня исправит что-то пришедшее извне. Да, у меня уже было всё, что могло бы меня исправить, но моя девушка, сама Джули Робертс. Вот за это надо выпить. Я только что купил дом своей мечты. Из него виден весь город. Да какая же это радость без наркодилера. Я зашибаю миллион баксов в неделю. Я самый крутой, верно? А выпить не хочешь? Почему бы и нет, в конце концов. Большое спасибо. А ведь у меня всё это было. И я всегда находил себе оправдание и ничего не собирался исправлять. Пройдут годы, прежде чем я пойму, что мне нужно делать. Пожалуйста, поймите меня правильно. Все это было прекрасно: и Джуллия, и дом мечты, и миллион долларов в неделю, и я буду вечно благодарен судьбе за все эти подарки. Я один из самых счастливых людей на этой планете. Ребята, тогда я славно повеселился. Однако все эти события не дают ответа на главный вопрос. Мог ли я поступить иначе? Что было бы, если бы мне пришлось прожить жизнь заново? Пошёл бы я на прослушивание в сериал Друзья? Я уверен, что пошёл бы. Стал бы я снова пить? Уверен, что стал бы. Если бы не было алкоголя, который успокаивал мои нервы и помогал мне развлекаться, то я бы уже в 20 лет спрыгнул вниз с какого-нибудь небоскрёба. Правда, мой дедушка замечательный Элтон Л. Эл Пери. Рос в семье алкоголика, но ни разу в жизни не претронулся к выпивке, ни разу за все эти долгие и прекрасные девяносто шесть лет. Но я не мой дедушка. Я пишу все это не для того, чтобы кто-то меня пожалел. Я пишу эти слова, потому что в них правда. Я пишу это для тех, кого смущает тот факт, что они знают, нужно бросить пить. Как и у меня, у них есть вся информация на этот счет. Они понимают, какие будут последствия. И все равно они могут бросить пить. Вы не одиноки, мои братья и сестры. Когда для словаря потребуется иллюстрация к слову "зависимый", то ее вполне может заменить фотография очень растерянного человека, который постоянно озирается вокруг. Моя фотография. Из моей палаты реабилитационного центра в Южной Калифорнии открывался прекрасный вид на Западный Лос-Анджелес. Здесь стояли две двуспальные кровати размера queen size. Вторая кровать предназначалась для моей помощницы и лучшей подруги Эрин, лесбиянки, дружбу с которой я очень ценю, потому что она приносит мне радость общения с женщиной без романтического напряжения, которое разрушало мои дружеские отношения с другими женщинами. Я уж не говорю о том, что с Эрин можно поболтать о занудных красотках. Я познакомился с Эрин 2 года тому назад в другом реабилитационном центре, где она работала. Я тогда не просыхал, но тем не менее сумел разглядеть какая-то замечательная во всех отношениях женщина. Тут же увёл её из реабилитационного центра и сделал своей помощницей. Потом она стала моей лучшей подругой. Эрин тоже понимала природу моей зависимости и знала о борьбе с ней больше, чем любой из врачей, с которыми я имел дело. Несмотря на утешения, которые принесла мне Эрин в Южной Калифорнии, я провёл много бессонных ночей. Сон для меня это настоящая проблема, особенно когда я нахожусь в одном из таких заведений. Думаю, за всю свою жизнь я ни разу не спал больше 4 часов подряд. Не сильно помогало и то, что тогда мы смотрели только документальные фильмы о тюрьмах. При этом я так загружался ксанаксом, а мой мозг поджаривался до такой степени, что я был убеждён, я и есть настоящий заключённый. Отрезвая жизнь это настоящая тюрьма. У меня был знакомый психиатр, который постоянно повторял: "Реальность это приобретённый вкус". Так вот, к тому времени я потерял и вкус, и запах реальности. Можно сказать, что у меня было ковидное восприятие. Я постоянно находился в полном отрыве от реальности. От реальности, но не от боли. Как раз боль была настолько сильной, что я бросил курить. А если бы вы знали, как много я курил, то поняли бы, что это был верный признак того, что что-то очень серьёзное идёт не так. Один из сотрудников центра с бейджиком, на котором было написано имя этого придурка, предложил мне принять ванну с английской солью, чтобы смягчить дискомфорт. Как оказалось, это примерно то же самое, что накладывать лейкопластыри на раны, полученные в ДТП. В воде боль не только не уменьшилась, но и обрела новые краски. Но, как мы помним, реальность это дело вкуса, а именно поэтому я покорно принял ванну с английской солью. Теперь я сидел голый, погружённый в боль и выл как собака, которую рвут в клочья койоты. Эрен меня услышала, впрочем, в этом не было ничего удивительного. Я орал так, что меня, наверное, можно было услышать и в Сан-Диего. Так ли иначе она появилась в дверях ванной и, глядя сверху вниз на моё жалкое голое тельце, скорченное от боли, произнесла очень простые слова: "Ты хочешь лечь в больницу?" Рассерин решил, что дела мои настолько плохи, что надо ехать в больницу, то значит дело действительно обстояло и именно так. К тому же она уже заметила, что я не курю. По-моему, это чертовски хорошая идея, простонал я в промежутке между завываниями. Эрин помогла мне выбраться из ванны и вытерла меня. Я начал одеваться как раз в тот момент, когда в дверях появился мой медицинский куратор. Наверное, ее встревожило убийство собаки в подведомственном ей помещении. Я отвезу его в больницу, сказала Эрин. Куратор Кэтрин была красивой блондинкой. Получилось так, что прямо по прибытии в центр я сделал ей предложение руки и сердца, в силу чего она, скорее всего, не была моей самой большой поклонницей. И я не шучу, когда мы приехали, я был настолько не в себе, что сначала попросил ее выйти за меня замуж, а уж потом грохнулся с лестницы. Да вам просто ищет наркотики, обратилась Кэтрин к Эрин, пока я продолжал одеваться. Он будет выпрашивать их в больнице. Да, похоже, наша свадьба не состоится, подумал я. К этому времени мой вой дошёл до других сотрудников, и они поняли, что либо пол ванной уже завален собачьими внутренностями, либо кто-то испытывает настоящую боль. К этому моменту к стоявшей у дверей Кэтрин присоединился старший куратор Чарльз. Думаю, отец у него был манекенщиком, а мать бездомной. Теперь Чарльз и Кэтрин вдвоём пытались заблокировать нам выход. Заблокировать выход? Нам что, по 12 лет? Это наш пациент, произнесла Катерин. Вы не имеете права его забирать. Я хорошо знаю Мэтти, настаивал Эрин, он не будет пытаться достать наркотики. Затем Эрин повернулся ко мне. Тебе ведь нужно в больницу, Мэтти. Я в ответ кивнул и ещё немного поорал. Забираю его, сказала Эрин. Каким-то образом мы протиснулись мимо Кэтрин и Чарльза и выбрались из здания на парковку. Я говорю каким-то образом не потому, что Кэтрин и Чарльз подняли много шума, чтобы остановить нас, а потому что каждый раз, когда мои ноги касались земли, боль становилась ещё более мучительной. А там в небе с презрением глядя на меня, не обращая никакого внимания на мою агонию, висел ярко-жёлтый шар. А это ещё что такое, подумала я, прорываясь сквозь параксизмы агонии, а это солнце. И действительно, Давненько я его не видел. У нас тут известная персона с сильными болями в области живота, сказала Эрин в свой телефон, открывая машину. Машины это глупые бытовые предметы, но только до тех пор, пока их не разрешают водить, и тогда они становятся волшебными шкатулками свободы и знаками успешной прошлой жизни. Эрин затащила меня на пассажирское сидение, и я лег на спину. Живот тут же скрутило, наверное, это огонье. Ирина Села за руль, повернулась ко мне и сказала: "Ты хочешь поскорей туда добраться или мы будем объезжать все выбоины Лос-Анджелеса?" "Женщина, догони же", прокричал я. К этому времени Чарльз и Кэтрин решили, что костыли лягут, но они дадут нам выехать из территории центра. Теперь они стояли прямо перед машиной, полностью блокируя нам выезд. Чарльз поднял руки и направил их ладонями к нам, как бы говоря: "Нет". Но неужели авто массой в полторы тонны можно остановить силой его перчаток? Но были вещи и похуже. Эрин не могла завести машину. Зажигание запускается через громкую голосовую команду "Старт". Я сам так делал на съёмках друзей. Здесь этого сделать не удавалось, и потому и машина, и район Палмс по-прежнему не трогались с места. И как только Эрин поняла, как можно завести эту чёртову штуковину, ей оставалось только одно. Она завела двигатель, нажала на газ, и машина резко взлетела вверх на бордюр. Только от одного этого толчка, пронизавшего все мое тело, я чуть не умер на месте. Поставив два колеса на бордюр, Эрин промчалась мимо Кэтрин и Чарльза и вылетела на улицу. К счастью, они просто стояли и смотрели, как мы уезжаем, хотя к этому моменту я уже смог победить ее и переехать прямо через них. Неспособность перестать кричать — это очень страшное состояние. Если все это я проделал только для того, чтобы достать наркотики, то я явно заслуживал Оскара. Ты что, специально целишся в лежащих полицейских? Не знаю, заметила ли ты, но мне что-то совсем плохо. Чуть помедленнее, умолял я её. У нас обоих по щекам текли слёзы. Нет, надо быстрее, прокричала Эрин. Её корей глаза смотрели на меня с состраданием, беспокойством и страхом. Нужно доставить тебя туда как можно быстрее. В этот момент я потерял сознание. Кстати, 10 баллов по болевой шкале это как раз потеря сознания. Внимание, в течение нескольких следующих минут эта аудиокнига будет скорее биографией, чем мемуарами, потому что я в данный момент на этом свете отсутствовал. Ближе всего к реабилитационному центру находилась больница Святого Иоанна. Поскольку Эрин предусмотрительно позвонила заранее и предупредила, что к ним едет какая-то VIP-персона, нас встречали прямо у проходной. В то время Эрин подозревала, что я очень серьёзно болен и очень беспокоилась о моей личной жизни. Но врачи поняли, что дело серьёзное, и срочно отправили меня прямо в процедурный кабинет. И там все услышали, как я сказал Эрин: "А зачем на диване лежат шарики для пинг-понга?"